Издательство 1S Publishing и студия MDM Vision представляют Владимир Батаев Мир печати. Книга вторая. Разведчик по призванию. Пролог. Заметки попаданца Тяжелая неказиста жизнь простого попаданца. Это только в книжках всегда счастливый конец. А в жизни конец всегда один. Только до него еще как-то дожить надо. Потому как сразу помирать, ну, совсем не хочется. Впрочем, убить меня пытались всего раза три за несколько месяцев. Ну, так, чтоб всерьез. И всего раз я впал в кому, в остальных случаях отделался легким испугом. Даже штаны менять не пришлось. В общем, смертельные угрозы не самое страшное в жизни попаданца в магическое средневековье. Есть вещи и похуже. Например, работа. А что, не всем же быть героями и спасателями мира? На всех злодеев не хватит. Мне вот достался только один некромант, и тот доморощенный балбес деревенский. За участие в борьбе с ним я даже памятник не заработал. Ну, хотя бы не уволили. А работа у меня интересная, помощник палача. Я-то думал, как в нормальном средневековье палач просто головы рубит. Ну, а помощник будет топор за ним таскать, шмотки стирать и всякое такое. Ага, как же. Магия, будь она неладна. Обязанность палача стирать печати. Иногда от этого действительно умирают, но редко. В общем, знал бы, во что ввязываюсь, не пошел по тому объявлению. Хотя большого выбора вариантов не было. Вообще все не так плохо. Я даже почти обзавелся гаремом. Пара рабынь ведь уже считается за гарем. Или это только шведская семья? Ну, одну пришлось освободить, так что почти не считается. Даже тройничок ни разу не случился. За это особенно обидно. Надо бы новую рабыню купить, но милиса против. Мелиса это как раз оставшаяся у меня рабыня. Бывшая рыцарь круга, местного религиозно-военного ордена. Их пророка некогда колесовали, потому символом стал круг. То самое колесо, а не крест. Параллельные реальности местами шли исходным путем. если, конечно, я вообще в параллельном мире, в чем совсем не уверен. Учитывая, что тело, в которое угодил мой разум, незадолго до того выбралось из посадочной космической капсулы, это навевает определенные подозрения. Хотя нет, совсем не определенные. Выводы я так и не сделал. Возможно, этого парня рептилоиды заслали сюда шпионить. Ага, за эльфами и орками. Что-то не сочетается, не правда ли? Рептилоиды и эльфы в одном предложении какая-то дичь. Как магия и космические полеты одновременно. Вот даже не хочу в этом разбираться. Пока оно мне жить спокойно не мешает, начихать. Что касается Милисы, то после моего выхода из комы и освобождения Вивьен второй рабыни, наши отношения значительно наладились. Нет, она не перестала язвить и лупить меня палкой на тренировках, но спать перебралась в мою постель. И не только спать, само собой. При этом упорно делала вид, будто ей этого не очень хочется, но надо. Мол, у мужчин есть потребности, раньше я их удовлетворял с Вивьен, а теперь осталась только она. Все равно же прикажу, зачем напрашиваться на подавление воли рабской магической печатью. Доля правды в этом, конечно, была. Но скорее я бы просто купил еще одну рабыню. Проще потратить пару золотых, чем портить отношения с бывшей рыцаршей, которая нужна мне в роли телохранителя и учителя фехтования. Да и её энтузиазм в постели как-то совсем не соответствовал заявлениям о вынужденности. Вот честно, иногда я предпочел бы просто поспать, но у женщин тоже есть потребности, ага. И попробуй откажи. Не отлупит палкой, так мозг выест морально». не то чтобы я жаловался благо силы и здоровья в моем новом теле с избытком на трех рабынь могло бы хватить вот милиса и старается чтобы еще две не понадобились на словах заявляя другое но женщина ведь А рабыню я все таки купил раз уж капитан шрам командующий городской стражей обещала выделить мне на это средство за победу над некромантом грех от халявы отказываться только вот покупку я подарил сейве Сева на самом деле Сивольт, это я его имя так привычно сократил, хозяин трактира, где я снимаю комнату. Ленивый жмот, у которого свежей соломы на пол, не допросишься. Уборкой в трактире он едва ли занимался хоть раз в год. Раньше эти обязанности я возложил на Виви, но теперь в ее отсутствие обратно грязью зарастать, что ли? Если Вивиан была аристократкой, как и Мелиса, то новая рабыня по имени Глория оказалась крестьянкой. симпатичная, но далеко не красотка, с простецким лицом, круглая щека и полноватая. Выбирал я ее для хозяйственных работ, а не для утех, так что оценивал не по внешности. Да и не для себя брал. Зато она умеет готовить, чем ни Вивиан ни Мелиса похвастаться не могли. И к работе по дому привычная. А если сева ее иначе пользует, это уже их дело. Разумеется, подарил я ее не за спасибо, а в счет оплаты проживания еще на полгода. включая завтрак, обед, ужин и открытый бар. Благо Сева уже убедился, что пожрать три раза в день мне удается нечасто, а иногда и на месяц пропадаю. Хотя за прошедшие пустыкомы два с половиной месяца спокойной жизни я это наверстал. В том смысле, что жрал и пил в три горла, заставляя Севу раньше времени сидеть и рвать волосы из бороды от мыслей о наносимых убытках. Но вслух он не жаловался, вспоминая случай, когда милиса разрубила пару столов в трактирном зале. «Да уж, горячий нрав моей рабыни проявляется не только в постели, так что я вообще делаю миру большое одолжение, растрачивая ее пыл на себя. В общем, я со всех сторон молодец и заслужил прибавку к зарплате, оплачиваемый отпуск и, пожалуй, еще кружечку пива. Больше-то я особо ни в чем не нуждаюсь». Хотя и в этом не нуждаюсь, денег хватает, а пиво в любой момент могу взять. Крыша над головой, деньги в кармане, красивая девушка под боком, чего еще надо? Разве что тишины и покоя почаще, да развлечений побольше, чем игра в карты или кости со стражниками и пьянство с ними же. Тут даже захудалого театра нет, никакого культурного отдыха. Самое близкое к нему — аукцион рабов раз в месяц, но это то еще развлечение. В средневековье что поделать? Хотя тут есть маги и даже дирижабли летают. Возможно, в столице империи все иначе, но я-то в окраинном вольном городе Миллири обретаюсь. А что касается тишины и покоя, то пусть не очень часто, но работа дает о себе знать. В том числе в нерабочее время. Особенно в последние две недели с тех пор, как Джонас, палач и мой начальник в одном лице, улетел в столицу на срочно присланном дирижабле. Оказывается, он один из лучших специалистов в ремесле палача на всю империю. Уж не знаю, зачем его услуги потребовались при дворе, с кого так срочно надо снять печать, но все его обязанности резко свалились на меня. И я с дуру решил, что можно на работу не ходить. Пусть при необходимости стражники сами приходят и зовут меня. Кто ж знал, что они так зачастят, причем в любое время суток. Вот и сейчас снизу из трактирного зала слышится какой-то шум. Кажется, я различаю голос раны, моей любимой зеленокожей стражницы урочего происхождения с вот такенными... <coughs> с отличной фигурой, в общем. Ходят тут, отвлекают. А я, может, мемуары писать надумал. Ладно, потом как-нибудь продолжу. Сохранить заметку? Конечно, да! Что, я зря битый час это все записывал? Удобно, что есть интерфейс, почти как в виртуальных играх. Гусиным пером по бумаге я описать не мастак. а собрать мысли в кучу записи помогают. Да и заметки на память иногда не лишние. Эй, хватит записывать, тупая система, я же сказал, сохранить.